Глава 12 Хорёк. Хорьки — это самые милые, благородные любимчики в мире. Де Лоуренс. «Я только что записала к вам пациента, которому срочно требуется помощь», — сказала Хейзел, просунув голову в дверь моего кабинета. «Это хорёк. Судя по всему, он ведёт себя очень странно, и хозяева обеспокоены, поэтому уже везут его к нам. «Хорошо, спасибо», ответил я, протирая стол для осмотра. Для меня стало уже привычным сценарием, когда срочный случай возникал в разгар рабочего дня. Все это было частью работы. Если весь ваш день расписан, тогда можно менять порядок приема по степени срочности. Отделения неотложной помощи у нас не было, Так что иногда это означало, что остальным клиентам приходилось ждать. Но большинство людей относилось к этому с пониманием. Если бы это было их животное, они тоже захотели бы, чтобы его осмотрели первым. Но в данном конкретном случае все складывалось удачно. У меня еще оставалось полчаса после приема очередного пациента. Я надеялся, что не слишком отстану от графика и с этой мыслью забыл о спешке и вышел в комнату для ожидания. «Сэм Уайт?» — спросил я. Единственным животным в помещении был шумный и возбужденный, немного пухлый шоколадный лабрадор, которого сопровождал мужчина лет 30 одетый в джинсы, рубашку и пуховик, и мальчик лет шести, выглядевший как мини-версия своего папы. «Ну давай, Джек, мы должны отвезти Сэма на укол, чтобы он перестал болеть». «Можно я возьму его, папочка?» — спросил Джек, клянчив своего отца, чтобы тот разрешил ему взять Сэма за поводок. «Я поведу Сэма, а ты можешь вести меня», — предложил папа. «Итак, Сэм здесь для повторной вакцинации и общего осмотра, правильно?» — спросил я, когда мы все вошли в кабинет. «Да, все так» ответил мистер Уайт. «Отлично. Как он себя чувствует? Есть какие-то беспокойства или жалобы?» «В целом нет. Он чувствует себя хорошо. Мы хотим, чтобы он немного сбросил вес, но кое-кто очень любит делиться с ним своим обедом». Я посочувствовал. Уже не в первый раз я слышал нечто подобное. Потом посмотрел на Джека который обнял Сэма за шею и громко шептал ему. «Все хорошо, Сэмми. Доктор сделает так, чтобы ты не болел». Стало понятно, что у этих двоих очень крепкая связь. Я взял стетоскоп и наклонился к Сэму, чтобы познакомиться с ним и начать осмотр. Он отреагировал бурно и радостно, прыгнув вперед, бешено завеляв хвостом и лизнув меня в лицо. Увидев это Джек сразу же начал смеяться и хихикать. Да, конечно, это было забавно, но не так смешно, подумал я. Джек продолжал истерически смеяться, после чего неожиданно выпалил. Сэм лизнул вам лицо после того, как полезал себе пипи. -пи. Вероятно, Это был не первый раз, когда меня лизала в лицо собака, которая только что привела в порядок свое хозяйство. Но еще никогда не объявлял об этом чересчур внимательный и голосистый ребенок. «Джек, успокойся», — сказал ему отец, сделав слабую попытку подавить смешок. Джек шлепнул двумя ладошками, закрыв себе рот в рефлексивной попытке проявить вежливость. Но когда понял, что папочка тоже посчитал это смешным, сделал вывод, что ему в действительности ничего не угрожает, и продолжил хихикать. «Я очень извиняюсь за своего сына», — сказал отец. «Не переживайте, это было очень забавно», — ответил я. Весь остальной прием прошел гладко, Но, помня о замечании, сделанном ребенком, я все-таки вымыл лицо после их ухода. Когда вытирал лицо полотенцем, услышал дверной звонок, извещавший о прибытии больного хорька. Я услышал голоса у стойки ресепшн, а потом вихрем в мой кабинет ворвалась молодая пара. У женщины в руках было зажато полотенце, в котором, предположительно, прятался хорек. — Пожалуйста, сэр, вы должны нам помочь, пожалуйста. С вредди что-то не так. Я думаю, что он умирает. Она положила полотенце на стол. Потрясенный таким неожиданным натиском, я какое-то мгновение приходил в себя, а потом осторожно развернул полотенце и обнаружил лежащего навзничь крупного самца-хорька саболиного окраса. Движение моей руки заставило его непроизвольно дернуться и поднять голову в попытке встать. Когда ему удалось встать, его голова начала слегка покачиваться из стороны в сторону, причем настолько неконтролируемо, что когда он попытался идти, то потерял равновесие и упал плашмя, уткнувшись мордочкой в полотенце. Настроенный решительно, он снова предпринял попытку встать и пойти, но это закончилось с тем же результатом. А потом — в третий раз. Наблюдать это было тяжело. «Как давно у него подобное состояние?» — спросил я. У меня были довольно скромные знания о хорьках, и мне никогда еще не приходилось видеть подобное. Мужчина с женщиной переглянулись, а затем ответил мужчина — «Мы нашли его в таком состоянии, но еще этим утром он чувствовал себя отлично». Он посмотрел на свою спутницу, ища у нее поддержки. «Да, все правильно», — сказала она быстро. Их поведение было странным, и я никак не мог понять, в чем дело. «С ним ведь все будет хорошо. Пожалуйста, сделайте все, что нужно. Это наш ребенок». «Я не могу сказать точно. Никогда не видел ничего подобного у Харьков». Затем я начал рассуждать вслух, представляя возможные картины. «Странно, очень странно. Такое острое начало болезни. Может быть, он проглотил что-то? Какое-нибудь токсичное вещество?» Как только я это сказал, картина сразу же стала проясняться. «Он у вас живет в клетке или просто бродит по дому?» Они снова посмотрели друг на друга, а потом хозяин ответил. «Да, у него есть клетка, в которой он сидит ночью, или когда мы уходим. Но если мы дома, то просто отпускаем его. Он очень общительный и привык находиться с нами в одной комнате. Так что обычно мы знаем, чем он занимается». На этот раз его ответ прозвучал более естественно, и он не стал искать одобрения у своей девушки. Они что-то скрывали, я в этом не сомневался. «Но вот что?» «А сегодня он гулял по дому?» «И не заметили ли вы, чтобы он съел что-нибудь запретное?» — спросил я. ну...» — начал он. «Он поправится?» — перебила его девушка. «Да, здесь явно что-то не так», — подумал я. «Случай напоминал токсичное отравление. Но что?» Возможно, шоколад, но он вел себя слишком сонно. Виноград вызвал бы острую почечную недостаточность, и тогда у него были бы боли, а не сонливость. Кроме того, если все обстояло именно так, тогда почему они вели себя настолько скрытно? Что же это могло быть? Такое ощущение, как будто он напился» нужно прощупать дальше я честно говоря не уверен если бы было известно что он съел тогда бы это помогло мне разобраться получше а вы не можете вспомнить поточнее М -м -м, но промолвил он снова стив ты должен рассказать ему просто расскажи ему ему нужно знать если фредди умрет это будет полностью твоя вина воскликнула она «Хм... Ну, как сказать?» «Ладно», — начал он. «Я зашел в гости к друзьям. Так, поиграть в компьютерные игры. Так, и... М -м. Я взял Фредди с собой, потому что Джесс не было дома. А я не хотел оставлять его одного. Ну, в общем, мы играли в «Call of Duty», и Фредди залез в рюкзак моего товарища, который тот оставил на полу. «Он съел марихуану!» Выпалила Джесс и, повернувшись к Стиву, выдала ему тираду. «Не могу поверить, что ты оставил травку в своем рюкзаке на полу, пока вы с Майком играли в свои тупые компьютерные игры. Конечно, он легко добрался до нее. Ты идиот!» «Джесс!» — оборвал ее Стив, напуганный, что она выдала слишком много информации. «Это были наркотики моего друга, ясно?» произнес он виновата, ища поддержки у Джесс. И я не знал, что они у него, ведь так? Мне все равно, я больше не собираюсь покрывать тебя. Ты позволил ему съесть твою травку. Ты идиот, полный, конченый идиот. Глупец, и если ты попадешь в беду, то это будет справедливо. Не знаю, что я нашла в тебе. А если Фредди умрет, я не знаю, что сделаю. Теперь все стало понятно лежавший передо мной хорек был просто обдолбан. Причем очень сильно. С подобным, конечно, я сталкиваюсь в первый раз. Я вспомнил, что в ветеринарной школе мы учили, какое влияние оказывает марихуана на собак, но не на хорьков. Хотя, по логике, симптомы и лечение должны быть одинаковыми. Ключевой вопрос, который определит будущий прогноз его болезни, заключался в количестве съеденного наркотика. Если он не пришелся ему по вкусу, несмотря на привлекательный запах, и он всего лишь немного погрыз, тогда все будет хорошо. Харек наверняка поспит какое-то время, но должен полностью оправиться. Если же он конкретно приложился тогда это, несомненно, станет последней трапезой в его жизни. Домашний бурный спор, который начался у меня на глазах, вовсю продолжался. «Послушайте, я не собираюсь заявлять на вас в полицию», — вмешался я. «Мне просто нужно точно знать, какое количество наркотика он съел и в каком виде, чтобы понимать его дальнейший прогноз и дальнейшие действия». «Ну, Стив...» произнесла Джесс осуждающе, повернувшись к нему. «Сколько у вас оставалось субботней ночи?» «Не строй из себя невинную овечку, Джесс. Ты тоже приложилась немного». «Стив явно не доверял мне, и теперь, когда ему придется во всем сознаться, он наверняка потащит Джесс за собой». «Стив! Просто скажи ему». «Хорошо, хорошо. Не думаю, что он съел много». Я слышал копошение в рюкзаке, но не придал этому большого значения. А потом вспомнил о травке и сразу же рванул к рюкзаку и вынул его оттуда. У него был слегка испачкан нос, но не похоже, чтобы из сумки пропало слишком много травы. Я считаю, что он вообще пробыл там недолго. но ну, это хорошо. Если вы говорите правду, то прогноз должен быть вполне оптимистичным но понадобится поддерживающая терапия до тех пор, пока не исчезнут все симптомы. Мы поставим ему капельницу, поддержим в тепле и последим за его состоянием». «Так значит, с ним все будет в порядке?» – спросил Стив с некоторым облегчением в голосе. «Ну, не могу быть до конца в этом уверен. Мне никогда прежде не доводилось сталкиваться с подобным» но знаю, что похожие инциденты у собак редко заканчиваются летальным исходом. И, конечно же, все зависит от того, какое количество наркотиков он съел. «Он и вправду съел немного, я уверен в этом», — сказал Стив, чувствуя, что если убедить Джесс в выздоровлении Фредди, тогда он, возможно, избежит неминуемого наказания. «Спасибо вам, сэр», — произнесла теперь Джесс. «Просто сделайте все, что нужно для Фредди. Он нам так дорог!» Я распечатал форму информированного согласия и обсудил стоимость лечения. Это был один из тех случаев, когда денежный штраф мог служить дополнительным сдерживающим фактором от повторения подобного эпизода в будущем. «Лучше заплати за лечение, чем за свою очередную нычку», сказала Джесс Стиву, подписывая форму согласия. «Я заберу его прямо сейчас и начну лечение. Позвоню вам позднее и сообщу новости. Но полагаю, что он пробудет здесь пару дней». Я забрал сверток со стола. Джесс перегнулась и поцеловала Фредди в голову, которая торчала из полотенца. «Этот человек сделает тебе лучше, Фредди», — сказала она, а потом, повернувшись ко мне, добавила «Спасибо, сэр. Пожалуйста, присматривайте за ним. Я знаю, что он попал в лучшее место». «Мы сделаем все, что сможем», — уверил ее я и, проводив до дверей Джесс и Стива, направился в препараторскую. Я не сомневался, что взаимные упреки продолжатся в машине по пути домой. Хизер распаковывала хирургические инструменты, чтобы отправить их в автоклав для стерилизации. Она взглянула на меня немного озадаченно, увидев у меня в руках какой-то свёрток. «Это хорёк?» — поинтересовалась она. «Что с ним? Что нам нужно делать?» «Никогда не догадаешься». «Что?» — спросила Хизер, расчищая стол, чтобы освободить для хорька пространство. «Он обдолбан. Добрался до запасов марихуаны своего хозяина». «Ты шутишь!» — ответила Хизер, И расхохоталась. Но потом, когда я раскрыл полотенце, и она увидела его раскоординированное атактическое пошатывание, добавила. «Бедный малыш, каковы его шансы?» «Ну, они считают, что он съел немного, так что все должно быть хорошо. Собаки обычно легко восстанавливаются. Но я никогда прежде не слышал о хорьках, наевшихся марихуаны. Посмотрим». Думаю, у него всё пройдёт через день-другой. Какой идиот оставил её там, куда Харёк мог добраться?» Я объяснил, что произошло. Харёк, естественно, подумал, что рюкзак — хорошее для него убежище, а потом не смог устоять перед манящим запахом. «Невероятно. Так каков план?» «Капельница». Положим его в тёмное, тёплое и тихое место, чтобы минимизировать любые внешние воздействия. И просто подождём и посмотрим. «Хорошо. Мы можем отправить его в кошачье отделение. Там есть матрас с подогревом. Там пока нет кошек, так что будет тихо. И я положу полотенце рядом с его клеткой». Она уже начала ориентироваться в ситуации. «Отлично. Спасибо. Тебя кто-то ждёт из посетителей?» — спросила она. Я сверился с расписанием, заглянув в компьютер, стоявший в углу комнаты. Следующий клиент — через 10 минут. «Желтый внутривенный катетер, полагаю? Хартмана или хлорид натрия? Да, желтый и Хартмана, 250 мл». Цвет катетера означал размер. Розовый или зеленый предназначался для собак. Голубой — для кошек. «желтый» для котят, щенят, а в данном случае для хорьков. Разложив все необходимое оборудование и установив капельницу, Хизер одной рукой удерживала Фредди, а другой отвела его переднюю левую ногу, которую я обстриг и промыл, а потом аккуратно вставил внутривенный катетер. В нормальном, бодрствующем состоянии провести с хорьком подобную процедуру было бы невозможно, не оказавшись многократно покусанным. Но Фредди почти не оказывал никакого сопротивления. Я соединил катетер с капельницей, а потом примотал и закрепил иглу на лапе. «Ты взвешивал его? Какую скорость подачи ему установить?» «Нет, извини. Тут всё должно быть в порядке, он не обезвожен, но не сможет пить, пока не поправится». При нормальных обстоятельствах для такого маленького животного, как хорек, скорость подачи лекарства составляла 60 миллилитров на килограмм веса животного в сутки. «В кошачьем отделении есть весы. Давай отнесем его туда, а потом я положу его в клетку», — сказала хизар поднимая Фредди все еще завернутого в свое полотенце. Я взял стойку с капельницей и подвешенными пакетами с лекарством. Они были соединены с трубкой, которая проходила через помпу, четко контролировавшую, какое количество жидкости вводится в час. И мы направились в кошачье отделение, находившееся за соседней дверью. Уложив Фредди в затемненную клетку, снабдив его теплым матрацем и подоткнув несколько полотенец, чтобы он нечаянно не ударился о стены в своем невменяемом состоянии, Я еще раз проверил капельницу и вернулся в кабинет, чтобы продолжить принимать пациентов по списку. Все остальные случаи в тот день были не столь экзотичны. Собака с чесоткой, хомяк с опухолью, пара вакцинаций собак, кошка с аллергией на блох и страдающая запором курица. Закончив все эти дела, я вернулся, чтобы проведать Фредди. На цыпочках зашел в кошачью палату, стараясь двигаться бесшумно, чтобы не напугать его посторонними звуками. Тихонько подойдя к клетке, осторожно вынул полотенце, чтобы оценить его состояние. Я расслышал нечто, похожее на свистящее посапывание. Какое-то мгновение мои глаза привыкали к темноте, но когда я адаптировался, то увидел Фредди. Он лежал на животе, уткнувшись мордочкой в полотенце, со свернутым на бок носом и раскинутыми ногами. Я понял, что шум, который я слышал, на самом деле был храпом. Он выглядел так мило, но находился в полнейшей отключке, в самом настоящем коматозном ступоре. И в нем он пребывал два последующих дня, почти не двигаясь, громко храпя, периодически слегка приподнимаясь на звук открываемой дверцы клетки, когда в нее заводили и выводили хвостатых пациентов. А может быть, он предпринимал попытку узнать своих хозяев, пришедших проведать его. Харек явно выглядел довольным, пребывая в каком-то странном, полуобморочном сонном состоянии. На третий день, когда я пришел на работу, дежурившая ночью медсестра сообщила – что наш пациент, похоже, отходит от своего продолжительного сна. Я подошёл к нему, чтобы проверить его, и эта новость подтвердилась. Он действительно проснулся и был активен, бегая по клетке в поисках выхода. «Доброе утро, Фредди! Как прошла твоя сиеста?» «Может быть, дать ему немного корма?» – спросила Джулия. «Да, это было бы неплохо. Он уже вполне проснулся для того, чтобы поесть. «А что ему предложить?» «Лучше всего кошачий корм, пакетик чего-нибудь». Через несколько минут Джулия вернулась с маленькой миской корма. Когда она открыла дверцу клетки, реакция Фредди ошеломила. Не успела Джулия поставить миску с кормом, как он мгновенно развернулся, воткнулся в миску и в считанные секунды проглотил всё до последнего кусочка. После чего начал бешено кружить по клетке в поисках добавки. «Думаю, что он голоден», — сухо прокомментировала Джулия. Полагая, это они называют, пробила на хавчик. «Забавно. Может дать ему ещё?» «Да, почему бы и нет». Положи ему еще столько же». Когда Джулия вернулась, Фредди уже залез на дверцу клетки в нетерпеливом ожидании новой порции еды. Смотреть на это без смеха было невозможно. Без всяких околичностей он просто погрузился с головой в миску и сожрал все, похрюкивая. «Мне кажется, он чувствует себя получше. Как думаешь?» — спросил я. «Думаю, да». Мы отсоединили его от капельницы, пока она не пала жертвой его голодных спазмов. А потом я позвонил хозяевам. «Хорошие новости. Фредди проснулся и выглядит вполне здоровым. Так что вы можете прийти и забрать его. О, и я должен поблагодарить вас за то, что просветили меня. Никогда прежде мне не приходилось наблюдать состояние, когда пробивает на хавчик» и теперь могу с полной уверенностью сказать, что хорьки тоже испытывают его. Хорьки. Короткие факты. Мустеля путориус фуру. Хорек. Ареал. Хорек — это одомашненный вид черного хорька, который встречается на всей материковой части Европы и на большей части территории России. Продолжительность жизни. 6-10 лет среда обитания в дикой природе хорьки обитают преимущественно в лесах но также встречаются везде где живут объекты их охоты мыши крысы маленькие птички пресмыкающиеся или земноводные питание хорьки ведут ночной образ жизни и являются безусловно всеядными съедая свою мелкую добычу целиком, вместе с костями, перьями и шерстью. У них нет слепой кишки, поэтому они не способны переваривать растительную пищу. Период беременности. 42 дня. Выводки бывает от 3 до 7 детенышей. Вес. При рождении весят 10 граммов. Во взрослом возрасте достигают веса 0,7-2 килограмма. Развитие. Новорождённые харята появляются на свет с закрытыми глазами и ушами. Они абсолютно беспомощны. В пять недель у них открываются глаза, и их отлучают от матери. В три месяца они уже независимы, а в четыре — полностью взрослые. Но и самцы, и самки достигают половой зрелости примерно в 7 месяцев. Температура тела – 37,2-40 градусов по Цельсию. Интересный факт. У самок индуцированная овуляция, что означает, что они овулируют только когда спариваются. Неудачное спаривание приводит к удлинению периода гона, а соответствующее повышение уровня циркулирующего эстрогена – к опасной для жизни апластической анемии. В этом случае самец может быть вазоктомирован, чтобы спаривание происходило, но при этом овуляция не будет сопровождаться рождением потомства. Охрана В развитых странах численность хорьков высокая. Их держат в качестве домашних питомцев или в сельской местности для охоты на зайцев. Они выгоняют соперников из нор, где их поджидают сети. Их дикий собрат, черный хорек, признан Международным союзом охраны природы видом, находящимся под угрозой исчезновения. В 1987 году было объявлено об исчезновении данного вида в дикой природе. Но программа по разведению животных в неволе, запущенная Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США, позволила постепенно восстановить их численность в восьми западных штатах. В настоящее время насчитывается свыше тысячи рожденных в дикой природе особей, представляющих 18 популяций.